Но надо сказать, что в прошлый раз э начавшееся уже изучение библейского текста породило столько вопросов у вас и э стало сразу ясно, что есть много у вас вопросов в библейском тексте, откровению, и мои слова пробудили в вас э снова вопросы к тому, что, казалось бы, вы уже давно должны были понять и знать. Но это на самом деле не так. Каждый раз чтение священного писания пробуждает нас всё новые и новые знания, глубины. Собственно говоря, мы ведь затрагиваем сейчас его не специально, не вернее, не в, не в целом, не, а именно в части касающейся а, представления о человеке. Да, пожалуйста, Дарья. Вот относительно образа Божьего. Вот мы записали несколько Этого. В том числе была способность к творчеству, способность узнавать. А вот как быть э, в такой ситуации, если какие-то... Свобода воли, да, было у нас? Свобода воли, да. Но mm -hmm. вот конкретно относительно разума. Бывают такие ситуации, что вот у человека какие-то неполадки с мозгом. Я даже читал такой случай, э, не знаю, правильно ли я, человек родился без мозга. Какой-то такой -то медицинский факт. Mm -hmm. Но младенец... Ну, Какой бывает, зо... например, мозг в кость превращается. Ну вот как от это... стены даже. Очень страшное было, этот мальдень прожил только несколько дней. Вот как быть, <свят> если человек способен только к физиологическим проявлениям, вот и никакой творчек. Ну да, вообще вопрос ваш не только, наверное, этого случая касается, а есть много разных, так сказать, пограничных таких ситуаций, <свят> да? Э, вопрос, который задавались, например, церковные каноны, э, как крестить того или иного урода. Да, потому что сейчас как-то вы, э, не знаю, ну, может быть, благодаря всё-таки медицине, имеем больных детей, но не таких, э, то есть такие случаи, которые раньше были достаточно частыми, сейчас всё-таки не так часты. Раньше целый перечень был, и фотографии были, и рисунки какого типа, так сказать, бывают уродства у, у рождённых только что существ, и даже шла, вот если прочитать настольную книгу священнослужителя, э Булгакова дореволюционную, значит, шла определённая классификация, до какой черты можно считать его ещё человеком, да, а с какой черты его уже даже крестить нельзя. Нельзя крестить, с да. Какой черты просто интересно. Ну, черта там, где есть, значит, я конкретно сейчас юридически не помню, как это считалось, но там, где есть какой-то проблеск сознания или человеческий вид, допустим, да, угу. там, может, такой был принцип. Ну, понимаете, это не снимает, видимо, существова вопроса, который вы задали, потому что это вещи практические, да? Э вы понимаете, в чём дело? Наверное, всё дело обстоит так. Если мы к, к такого рода уродцам возьмём другой случай обычных младенцев, да, которые родились, и неважно, крещённые они, не крещённые. Кстати говоря, это совершенно вот так вот высасынная из пальца теория, что вот некрещённый младенец погибнет в воду. Ну, понимаете, для того, чтобы такие э у, у крещённых родителей имеется в виду, да, у христиан родился ребёнок, они не успели его крестить, всё, он погибнет в водо, начинаются, значит, вот эти вот разговоры около богословские. Но дело в том, что для того, чтобы вообще рассуждать на эту тему, нужно задуматься о том, а у младенцев вообще какая посмертная судьба. И в чём смысл может быть какой-то промыслительный, что они умирают младенцами? Понимаете, э, если бы э, то есть у человека сознательного, прожившего жизнь хоть какую-то, пусть даже юную, а тем более полную жизнь прожившего и ушедшего в мир иной, э, с каким-то багажом, так сказать, сотворённых дел, поступков, мыслей, ощущений, откровений и так далее, и так далее, Понятно, что есть какое-то дальнейшее движение в сторону Царствия Божьего или наоборот от него, ибо Царствие Божье вовсе не наступает сразу за гробами. Это тоже ещё одна иллюзия. Говорить о покойном Царстве Небесном просто добросердечный обычай. Но Царство Небесное это ещё, так сказать, целые, э, так сказать, поэтапные эра, многоэтапная эра, так сказать, даже даже в самом хорошем случае, даже в случае святых, Вот, не говоря уже о грешных людях. Но все равно понятно, что там возможно какое-то движение, какая-то динамика, о которой мы потом с вами поговорим. А вот с младенцами как? Младенцы, да? То есть они ничего сознательного, за что их судить, грубо говоря, да? Или пусть даже суд не так понимать надо, как за что-то судить. Пусть даже суд понимать уже надо тонко, в новозаветном, так сказать, ощущении. Но все равно, какой суд суд? младенцу. Да? Это значит, что младенец, душа которого бессмертна, имеет какую-то функцию. Он не развит разви, зачатый в бессмер, с бессмертной душой, но не э совершивший какого-то сознательного развития, как человек себя на земле, в земной жизни, несомненно, Богом нам данный для реализации, для выбора, для становления не прошёл. И сразу перешёл в мир иной, едва родившись, да? А может быть, даже и не родившись, но едва зачавшись. Он перешёл в том числе абортируемые вот эти вот все существа, да? И где даже нельзя говорить о каком-то даже первичном личностном начале. просто о том, что состоялся в момент зачатия человек, но не более того. Вот. И то мы в это верим, и то это больше нравственный смысл имеет. Мы даже до конца доказать не можем или об понять не можем строго говоря, с какого момента, да, в чреве матери плод можно считать человеком в полном смысле слова. С какого сейчас, с какой минуты, да, с какого мгновения? Все это вопросы не такие уж простые. Это в этом нравственном отношении нам удобно и важно сказать: с момента зачатия человек есть человек. Это мы так говорим, справедливо говорим в нравственном отношении. Но даже понятие момент зачатия с точки зрения наших сегодняшних представлений о том, как зачинается человек, это тоже очень непростая вещь. Что считать моментом зачатия, да? Это ведь и проблема отсюда, и противозачаточные средства, и так далее. Ну вот, короче говоря, получается, что э, младенец, который вот так вот перешел сразу в жизнь иную, там не может играть ни функцию святого, ни функцию грешника, кающегося или не кающегося, правильно? Но он человек, и роду человеческому, и роду семейному, да, принадлежит. да, он в глобальном смысле частичка человеческого древа, а в частном смысле частичка древа рода родителей даже его. Значит, скорее всего, здесь опять же мы гадаем, да? Но на этот счёт у нас есть и светотетические какие-то догадки, да? И даже какие-то апокрифические представления, да, что например, человек там увидел за гробу. Скорее всего, можно сказать так, что вот эти младенчики это определённые э, ну, как бы, может быть, не люди, а в полном смысле слова, а какие-то э явные, ну, божеи существа. Понимаете, э какие-то лучики солнца, можно сказать, если опять же образно, может быть, в оплоте, в воскресшей плоти, но это не в полном смысле люди. Может быть, вечные младенцы вечности, которые играют какую-то такую, роль, понимаете? Всё, что здесь непонятно, всё, что здесь, э, поймите, почему не Да, и в том числе те уроды, жизнь которых мы здесь на земле не приемлем, не понимаем, мы и собственную жизнь не понимаем. Они для нас загадка, они для нас требуют какого-то решения. Я приду вам пример, пример с дауннами, пример с аутичными людьми. Для многих они тоже уроды. Для многих они тоже, так сказать, э люди, то есть третьего сорта. Однако те христианские общины по всему миру, которые работают с даунами, которые работают с глухонемыми, которые работают с разного рода аутичными людьми и умственными инвалидами и ДЦПшниками, все свидетельствуют о том, что во многих случаях при работе с ними раскрываются высочайшие внутренние дарования. И оказывается, что за лечиной, а вот этой дебильности находится удивительное мироощущение, в котором тоже, в которое тоже Господь входит. Мы не можем войти в обычном человеческом общении, а Господь входит. И что же получается? Получается, что если я помните, я вам уже сказал в прошлый раз, что человек есть божественное животное. Говорил так, да, или религиозное животное, неважно. То есть совмещает в себе два этих измерения: бессмертный и смертный, духовный и тленный. И вот и получается, что вот эти все случаи сиамских ли близнецов, разного рода уродцев, недочеловеков и так далее, могли бы, так сказать, просто отсигаться и так считаться не человек, недочеловек, получеловек, если бы мы были животными просто. Тогда да, это остаточный материал, это неразлитый орган, это, так сказать, прищ, а не человек, который просто отри... а не существо, которое отрезается и сгнивает в природе, из которого вышел ненужный материал, да? Если мы подходим к этому так. Но если это всё-таки мы исходим из библейского мира ощущений, из величественного замысла, мы понимаем, что подобные существа это э с одной стороны, э, людям в любом случае. Это человеческие существа, в другом с с другой стороны, они представляют для нас проблему, потому что это существа, родившиеся в грешном, падшем мире, от грешных, падших людей. Поэтому они представляют для нас проблему действительно. То есть мы помогая чем можно этим людям, в одних случаях крестьяне, некрестьяне, э в некоторых случаях даже э невозможно продолжать их э продолжать их жизнь на земле. В любом случае этих людей воспринимаем не просто как материал, а как э значит, существ, которые созданы Богом и в вечности имеют не прямое, обычное человеческое, да, продолжение, а иное какое-то служение, которого мы не знаем. По этому поводу остроумно ответил однажды знаменитый очень мною любимый английский богослов Клайф Люис. Он на вопрос одного ребёнка о том, будут ли в Царстве Божьем кошки, сказал, что я думаю, кошек может и не будет, а вот кошачьесть будет. То есть то, что человеку положительно даёт общение с кошкой, да? То, что дано Богом ему в этом общении, это то, что в этом хорошо, то, что в этом замечательно, будет каким-то образом в Царстве Божьем преображено. Посмотрите, мы знаем из Библии, что у животных смертная душа, в отличие от человека. Или я, может, еще не говорил, потом скажу. Может, кто-то из вас знает. А вот, тем не менее, человеческая связь с Богом и связь животного мира с человеком позволяет каким-то образом преобразить даже падшую, смертную природу. И в каком-то виде она, возможно, пристыкуется к человеку в Царстве Божьем. Иначе бы не писал бы апостол Павел, что вся тварь совокупно мучается и стенает за человека. Значит, несмотря на то, что у нас есть объективные данные о том, что природа не может не жить на сегодняшний день, не убивая, не поглощая, не съедая, не размножаясь, да друг друга не кушая, Тем не менее, в целом такое состояние апостол Павел считает ненормальным. И если для земли это нормально, может быть, здесь мнения богословов разделяются. То, в смысле, вот смерть в природе это всё-таки последствия грехопадения или вечное состояние, в смысле, естественное состояние природы в отличие от природы райской, природы окружавшей рай, так сказать, была ли она смертна? Да. то в Царстве Божьем то что человеку дорого, человеку верующему дорог не только Бог, но человеку верующему дорог человек и человеку верующему дорог мир, который создан Бог. Красота мира сего, красота, не тленность мира сего, да, в мире есть тленность и красота. Красота мира сего каким-то образом может быть преображена. Поэтому мы да, и тварь перестанет мучиться и стенать. Поэтому вот эти существа, Дарья, они наверняка в вечности, что сейчас с ними делать, мы не знаем. Вот они для нас проблема. Но скорее всего, в вечности они преобразуются в некое служение или в некое, да, служение Богу, не человеку, это люди, некое служение Богу, в некий образ служения, но не в ангелов, это точно. Человек никогда не образуется в ангелы. Сказки бабушкины о том, что человек пополнил число ангелов, могут восприниматься только в нравственном смысле, да? Как мы свято называем небесным человеком и земным ангелом. Но в прямом смысле перехода из человеческого мира в ангельский нет, как и в животный. Это разные совершенно типы людей. Прежде тебя, пожалуйста. Вопрос был задан Денисом в прошлый раз. вы сказали перенести его просто на Может, Дениса подождать. Нет, вроде как просто вместе с этим вопросом опять же всё ещё тут. А кто является вообще творцом души? То есть, ну, вот в защите, в защите какое отношение к этому имеет-то родитель, так сказать, и Бог. И вытекает отсюда вот вопрос о планировании Ну, э, насчёт я уже тогда Денису сказал, что насчёт э проблем зачатия, человека существует несколько разных, так сказать, даже светотетические взглядов, причём есть и внецерковные, есть и церковные. То есть, например, о предсуществовании души, да, о том, что э Господь каждый раз в момент зачатия, да, присутствует и дарует бессмертный дух, да? и человеку и так далее, и так далее. Но мне кажется, и не только мне кажется, но я скажу, что более такой подходящий церковному учению, церковному мировоззрению, более подходящей мне является следующая версия. Что Бог, и мы сейчас увидим это как, по-моему, это ещё не говорили, Бог задаёт общий механизм создания человека. Подожди. общий механизм создания. То есть конкретно благословляет в целом, как мы видим здесь, да, человечество на то, чтобы оно плодилось и размножалось. И конкретно нам во второй главе показан э, э механизм. Да, кажется, говорил, да, создал, значит, из праха земного, взял прах земной, вдунул духа, И стал человек жить. То есть несомненно должно быть наличие материальной основы, в него вдыхается дух божественный и происходит дальше жизнь человека. В отличие от животных, для животного не нужно вдыхать дух божественный. Там только два животных спарились, получилось третье животное. Для человека спаривание двух животных недостаточно. В момент зачатия не сходит божественно двух. Причём от людей, от от родителей человек получает то, что сейчас называется генетически, да, какими-то традициями, генетической наследственностью. Это не только телесная, кстати, наследственность, это душевная наследственность, вероятно, тоже. Иначе бы не передавались психические заболевания часто через поколения или как-то ещё, а передавались бы только клеточные. заболевания, а передаются также и психические, и даже душевные проблемы, многое что передаётся. Поэтому можно сказать, что души тоже соединяются и зачинают новую душу, неповторимую. У нас существует общий механизм, что в момент зачатия э Бог, в смысле, в момент зачатия дух вдыхается в зачатое существо. Таков момент сотворения. Человека. Возможно, что это тоже присутствует в человеке. То есть человек же есть дух. не только душа, но и дух. И вот когда два духа соединяются, дух входит в человека. Скорее всего, это так. Почему в общем-то нравственно неприемлемо та точка зрения, что Бог благословляет, конкретно присутствует и благословляет всякое зачатие, да? Э как бы благословляет вот встаёт здесь и благословляет каждый раз заново, да? вос создать человека, почему это мало приемлемо? Ну один из примеров это, например, ребёнок, зачатый во время насилия. То есть один, допустим, насильник насилует женщину, а Бог благословляет ребёнка. Вот это, например, одно из нравственных э противоречий, да? которые э которые вот эта теория позволяет избежать. Но если более э понятно, в смысле, более общие такие вещи. Например, никакого никакого препятствия нет, как Бог творит мир это видно. То есть Бог задаёт общую как бы программу, а природа с заложенными в ней потенциальными от Бога же опять же данными возможностями э действует в том направлении, чтобы созидать Те или иные явления, там небо, земли, воды. И Бог смотрит на это, видит и говорит это хорошо. То есть годится, то есть одобряет то, что им создано. Вот. Поэтому вот этот, эта точка зрения, наверное, самая правильная. Понятно, да? А насчет клонирования? А что насчет клонирования? А что насчет клонирования? Вы знаете, что дело в том, что я, конечно, не посвящён в сам механизм клонирования, как это собираются делать, поэтому я здесь не могу точно говорить. Но нравственно мы можем понять следующую вещь. Дело в том, что ни одно ни один новый способ какой-то работы с человеческим организмом, пусть его зачатие в пробирке, пусть его зачатие в этом в космическом корабле, так сказать, от злачных пород почкованием. Это не важно. Никогда не будет противоречит замыслу Божьему. Потому что в тех элементах, которые содержатся в которые необходимы для созидания, для создания нового человека заложены потенциальные возможности. Мы не мы сами знаем клонированных существ, Адама, Еву. Ева не клонированное существо. Выражаюсь грубо, она создана из ада. Мы и боимся этого, мы боимся другого. Мы боимся, что подобные эксперименты э, значит, производятся не для пользы человеческой, а с попранием человеческой личности и развращением. Понимаете? Для этого нет таких необходимости. Например, брать там эмбрион мы мы мы пытаемся защитить эмбрион, а не брать из него кусочки, что мы знаем, что из кусочка убитого человека никогда не будет счастья для вновь созданного человека. Вот о чём мы говорим. Мы нас волнует не богословско-технологический, так сказать, процесс, а именно нравственный аспект этого. Потому что технологически возможно многое. Мы не представляем даже, что только невозможно. И если там Действительно созидается, какие-то включаются человеческие элементы. Человек, как я вам помню, сказал образ Божий, мини-творец. Значит, он может творить многое. Значит, значит, эти проблемы клонирования, если бы речь стояла просто о то, том, а физически это возможно? Многое возможно. Возможно, и Бога не отвергают. Потому что Бог многое дал человеку. Зачать в пробирке тоже не отвергает Бог, потому что человеческие и Богом данные генетические возможности зачатия для этого и используют. Всё это идёт от человека. Вот если вот я единственное скажу, что чего не может быть, это что, скажем, взять обезьяну, что-то с ней сделать и превратить из неё сделать из неё человека, то, что пытаться это сделать невозможно. Потому что нет у человека того духа, который вдунуть нужно в эту обезьяну, чтобы она стала человеком. И потому эти все эксперименты XIX века, XVIII это было, это было, пытались это сделать. В клон-то тоже должен кто-то вдунуть дух. Клон, если взять от человека, повторяю, бессмертного, божественного человека, имеет потенциальную возможность к самореализации. Поймите, человек иное существо. Не хочется в этой связи говорить, нарушать благочестие, но посмотрите, непорочное зачатие Пресвятой Богородицы. Понимаете? Оно тоже зачатие Господа нашего произошло необычным способом. Значит, проблема не в том, что были только конкретные способы, что только может быть способом, как у животных. Есть разные способы. Проблема в другом. Для чего? Для чего? Вот случаи. Вот у нас в библейской истории три случая необычного зачатия: Адам, Ева и Христос. Только три случая. Вот. И все эти три случая были для определённых вещей нужны. Во всех остальных случаях использовался обычный животный механизм. э зачёте и рождении детей. Что у нас? Я хотел насчёт вот родов э спросить. Добавь. Они они вообще ведь члены церкви. Какой какой они функции несут вот в церкви именно? Какая вот тело Христос. Вот я Христово думаю, я думаю, что походит. в той степени вот почему существовали вот эти разделения крестить, не крестить. Есть ли в них я если хотите, посмотрю специально вот, может быть, кстати, здесь же может быть Минуточку, сейчас. Значит, сейчас сделаем. Библиотека открыта. Э, значит, э, настольную книгу принести на минутку. Их два тома. Тот том, где крещение, венчание, где чины. У вас наставляете, что? Библиотека. Ну, Красный том настольная книга. В седьме служителя Булгакова у меня на столе остались <смех> Хорошовска. Ну, наверное, уже мне такое чувство, что закрыли уже библиотеку. Ну, пусть посмотрим. Значит, вот, допустим, при определении, например, что, например, нет двух голов. Вот если две головы, да, но какого куда, куда крестить? Да, допустим, это явно мутант, да, как бы сейчас сказали. Но вот, если всё-таки пусть там больной или дебильный, или аутичный, или даун, но всё-таки есть признаки человека, да, его крестить Как крест от младенца. Понимаете? То есть, как человека, который несет служение, сострадание ему. Он член церкви. Конечно, пассивный. Пассивный член церкви. А они служат нам, что вызывают сострадание? Плохо, что здоровые люди да, ведут, как дауны. Те, а, служат церкви людям, что вызывают сострадание, да? Да, безусловно. Безусловно. безусловно. А вообще При... все такого рода люди вызывают у нас страдание. а ощущение и благодарение и сострада закрыто. Ну да. И соплотнее закрыто, и сострадание, и милосердие. Ну очень просто, например, э э то есть человек думает о том, вот даже такой момент, да, вот вы идёте и видите слепого человека, а сами вы зрячий. О чём вы должны думать? Кроме милосердия к этому самому человеку. Богу, что Бог что это? Вы должны, речь. да, думать, нет, не просто так, словесно хорошо, что я зряч. Нет, это не всё. Было бы так, мы бы кто были бы ни были, евангельские, фарисеи. Да. По этому не только это надо думать, а вы думаете ещё то, что если Господь и ты мне дал зрение, в отличие от этого несчастного, значит, я должен сие зрение, зная через моё зрение помочь Нет, не только это, не ему только, а пустите, что это такое. А зная зря зная, что мне дано зрение, да, я должен вот тем, что мне дано, полностью служить Богу, ценить то, что мне дано. Понимаете? Я не лучше его, а раз мне это дано, значит, я должен отвращать зрение не только от греховных вещей, но ещё от вещей суетных, лишних. Понимаете, вот даже тот момент, что это, допустим, иногда для расслабления, чтобы э попить чайку, да, в перелёг между лекций беру, допустим, газету и читаю её. С этой точки зрения это тоже же лишнее. Вот увидев слепого, я отложу газету. Лишнее. И чего я ещё вижу пока? Понимаете? Для чего я ещё пока смотрю? Вот в чём дело. Значит, такой вопрос, э вот То есть как бы не был урод, как я поняла из ваших слов, у него всегда есть некое религиозное чувство, а вот относительно совести. Не, не, не, это я не так сказал, не всегда. не всегда. Не всегда, но всегда у нас должно быть по отношению к нему религиозное чувство. Я не сказал всегда, я сказал очень часто, когда мы этого не ожидаем, внутри мира ощущение урода может быть глубокое религиозное чувство, которое на проявляется так. Вот, например, я вам приведу такой пример, когда я учился ещё в семинарии, очень давно. Э, значит, а был приезжал да. к нам в Троице-Сергиев лавр такой католик по имени Жан Ванье. Mm. Вот. Э, и он имел с нами беседу очень долго и рассказывал о своей, я не знаю, даже жив он сейчас или нет. В общем, короче, горяне по всему миру создали общины. Кстати, у нас я даже не знаю, у нас очень мало. Есть, наверное, тоже такие общины. Они создали такие общины, где здоровые люди Живут в перемешку с разного рода аутичными, даунами, то есть они не собирают даунов в одном доме, да? А именно пере перемешивают их со здоровыми людьми в одном большом доме или в одних поездках, или в одних лагерях летних и так далее, и так далее. И здоровые люди по 4-5 человек работают или не работают, а на равных живут с этим больными. и происходят чудеса. Что это действие делается, естественно, с молитвой. э с Божьей помощью, э с, с да, происходит происходят чудеса. И вот тогда ещё нам рассказывали, что, например, вдруг неожиданно всю жизнь молчавший, да, и мычавший, да, он вдруг начинает рисовать картины, э которые берут, например, там в картину галерею шедевры какие-то ещё триста. Или даже есть не шедевры, а просто через рисунок начинает выражать свой мир понятный, становится ясно, чем живёт, о чём думает этот человек, который за всю за всю жизнь не сказал ни слова. А бывает, что он начинает говорить, начинает общаться, то не да он, а, скажем, аутичный человек, да, который отключённый, в себя погружённый, никогда ни, ни с кем не разговаривающий, вдруг начинает разговаривать. Любовью это всё просыпается. Я помню тогда, я помню тогда, э, значит, э, я догнал его, мы он с чаем пил, потом я его догнал. И э задолжен наедине ему такой вопрос, а думал тоже вот в какой общине служить и чем заниматься, э и, и как именно совершать своё служение. И я спросил его: "Вот вы знаете, говорю, я я меня одна вещь здесь очень э, э на чисто психическом уровне лично меня одна вещь смущает. Я когда вижу такого человека, ну, я имел в виду недавно А, знаете, такого вот как таких, которые больны ДЦП, у которых резкие реакции, странный шумный голос, э, да, разговор такой резкий, прерывистый, неожиданные, резкие в стороны броски, реакции. Вот я говорю, что я на чисто псих, психическом уровне пугаюсь этих людей, они мне э, страшны, я боюсь с ними вот, долгое время находиться. Вот в то время я так это ощущал. Я говорю, я не смогу вот они мне как-то, ну, с ним трудно будет, невозможно мне, допустим, даже общаться, не то, что там жить. Как это вам удаётся? Вот столько лет, да? А у него-то история он после армии э, пришёл с морского флота и увидел первого, так сказать, там больного, с которым стал работать и так далее, и так далее. Вот. И он мне ответил тогда замечательно, тогда такую фразу запомните её, пожалуйста, потому что она нам пригодится, и когда мы будем Новый Завет изучать, чтобы понять христианское мироощущение. Кстати, человек, на мой взгляд, вот Жан Вани, святой человек. Я просто видел его, он светился этим внутренним духовным светом. И такой любовью светился, это святой человек. Я видел много вот западных христиан, но такого, как он, я не видел ещё. Ну, может быть, мало видел, но не видел. Вот просто светился человек этим тем светом, о котором Серафим Саровский говорил. В общем, короче говоря, он мне сказал так, что э вот идёте вы, допустим, в переходе подземном и сидит какой-нибудь там больной, да, или нищий, или коллега, на которого неприятно смотреть, нужно понять, что вы проходите не мимо него в этот момент, а это сам Христос сидит. Надо отнестись к нему как к Христу. тому Христу, то есть Препришедшему первый раз во плоти, да, требующему милосердия. Он просит милостиню сам Христос у вас. Это ощущение я хочу вам сказать, совершенно идентичное православному ощущению, да? Здесь вот наш опыт ничуть не разделяется, хотя мы естественно критикуем католицизм за многие другие вещи, но здесь мы видим действительно настоящего христианина, живущего духом Божьим. И вот э, э в общем-то, э вот я услышал впервые от этого человека такой удивительный урок. Вот, наверное, так нужно это воспринимать. Вот так нужно. Даже, вы знаете, после этого Мы с другом мои обратили внимание на одну очень удивительную вещь. Не знаю, смутит это на вас или нет. Большой аудитории я бы не стал об этом рассказывать. Вы понимаете, некоторые иконы младенца Христа в древней в древних э, вариантах письма напоминают такой лик, лик больного младенца. Обратите на это внимание. Это тот тип икон, я имею в виду, где Христос, знаете, не красивый. Посмотрите на такой тип, знаете, да? Древний тип икон, вот, ну, обычно Христос красивый, величественный, да, и даже когда младенец. Но есть некий тип древних икон, где хм Христос изображён как как будто больным младенцем. Обратите на это внимание. Вы поняли, о чём я говорю? Нет? Никогда не встречали такие иконы? Как будто на всех вот такого рода ликах Христа один отпечаток, как маска. И вот аналоги по аналогии с этим а Жан Вание говорил, что подобно, что я вижу в каждом дауне лик Христа. Понимаете? То есть это не просто болезнь, а это болезнь призывающая нас к любви. Вот мне кажется, так очень я, может быть, для вас, э, ну, как-то, может быть, смутил немножко вас, но это ведь не то, что какое-то, да, там догматическое учение, это вот такое ощущение иногда. Э, в всяком случае, это помогает понять лучше и э больше э это как бы основание для того, чтобы стяжать любовь. Вот <связывая> ну, ну, ну, ну, ну. Не скажешь, это с монашеством сосвязано, вот как-то вот то, что в, э отсутствует внешние чувства, какой-то барьер между людьми, вот возникает у даун, ну, даун. Вот знаете, э вы очень хорошую мысль сейчас сказали. Мы вообще о монашестве у нас будет отдельная тема. Но всё-таки, да, я согласен, можно так считать, но при этом, э, мы постараемся с вами понять, что для истинного монашества подобный барьер не является целью, а лишь временным средством. Да. Э, всё-таки вот как бы в двух словах, вот И я бы хотел бы ещё всё-таки успеть, единственно, ответив вам честно вопрос, хотя бы ещё кое-что по второй главе уточнить, чтобы на следующего раза перейти к третьей главе. Ладно? Угу. Да. Вот из тех определений человек как образ Божий. Вот какие как бы будут вот Ну, то есть обназначаю, что главное? Нет, не то, что что главное, просто я пытаюсь найти грань, как бы вот где человек, а где уже не человек, где есть образ Божий, а где нет образа Божьего. Вот может быть, это что-то здесь. Свободная нет. воля, бессмертие духа, в том числе и молитвенность, да, и покаяние всё я в это вкладываю. Или если не бессмертие духа, а можно по-другому, пожалуйста, не бессмертие духа, религиозность, свободная воля, религиозность, творчество, личностность. Вот то, что человека делает человеком. Вот. Всё остальное уже произвольно. Вот у меня такая была безумная мысль, вот У меня просто очень мучит именно вот этот вопрос о скете. Вот если вдруг человек родится без рук, без ног, я всегда думаю, что царствие небесное ему, Господь его заратит там, ну и руки, и ноги, потому что всё будет в полноте. Я если здесь человек родился, простите, безума. Вот э как вы думаете, ну вот силен вообще, то есть Господь раз не силен восполнить вот этот вот недостаток? Если вот Ой, милая урок... моя, это вопрос вот не простой. Больше... Дело в том, что без рук без, э, руки и ноги Не образуют человека как человека. Понимаешь? Руки и ноги образуют действия человека. Человек прежде всего не в руках и ногах, он именно прежде всего в уме. Если ума абсолютно нет, то что возвращать? Понимаешь? Что возвращать? Что может ум? Я ещё раз повторяю, мы сейчас говорим о загадательных вещах. Угу. огадательных. Скорее всего, если даже не если бы, скажем, вот представьте себе, что значит возродить ум. Представьте себе благочестивого, умного человека, который прожил наконец свой путь, выстрадал в божье царство и пребывает сейчас в благодати Божией. Вот. И там же оказывается этот каменноголовыч, так сказать, э Ну, я не знаю, как сказать, ну не, не, получеловек, да? Вот оказывается там. Допустим, его ему дан, во-первых, значит, возвращён. У него никто не отнимал, да? Его индивидуальный ум его просто не было. Он при грешном, э, допустим, сочетании хромосом, там генов болезненных и так далее и так далее, получился вот таким урод, да? Даже если ему Господь даст какой-то ум, да, там Что за это должен быть ум? Что он умнее того? Или это какой-то э, детский ум? То есть, опять же, сделать из него идиота, потому что он взрослый человек, но с детским умом, да, инфантильный. Вот чтобы не возникало таких у нас сомнений, лучше себе представить, что если подобное существо там и будет, то в виде какого-то служения, понимаете? В виде какого-то, а может быть и вообще нет. Может быть, и вообще не будет, и трагедии из этого никакой не будет. Потому что, вы знаете, мы немножечко как-то, знаете, э, порой относимся к человеческому роду или к отдельным человеком с такой, знаете ли, э, с точки зрения завхоза, допустим, или начальника склада. Пришь, вот у него столько-то единиц получено хранения, он столько-то дал, столько-то осталось. Понимаете, человек не такое простое существо. И многое, например, что касается брака, и о том, что будет с браком на небесах, нам говорит о том, что всё-таки образ жизни нашей иной, отличный. И поэтому напрямую, так сказать, вот прямо брать вот это существо, что с ним будет, даже может быть богословски не очень корректно. Он будет, я вас уверяю, рассматриваться как и младенец, как отросток рода. или вообще не рассматриваются или рассматриваются в неком служень. Он не живой или полуживой отросток рода. Другое рассмотрите, а если э подумать не о нём, не о физическом уроде, а о нас, о моральных уродах. О нас, которые только на 10%, на 5% верны Богу. Не такие же мы уроды, А почему судить надо сейчас говорить об этом уроде? Что с ним будет? А с нами что будет? Вот о чем надо думать. Понимаете? Ведь мы только на 5% и то в лучшем случае в Царстве Божьем. А это ли не уродство? А это ли не калеки? А? Вы говорите вернуть ум ему. Ему нечего возвращать. А у нас есть что отнять. И останется пятипроцентный человек. 5% не человек, а бледная тень. Вот вопрос: сможет ли эта тень двигаться, например, или, может быть, она по тому же замечательному слову Льюиса будет набираться сначала сил, прежде чем сделать хотя бы один шаг. Это тень от человека. В общем, э-э я бы вам советовал просто на эти вещи смотреть. э, по милосердию в земной жизни принимать как милосердие. Для милосердия, понимаете, для нашего, если хотите, сначала и ужаса перед тем, что с нами происходит, такими все жалкие и несчастные. А с другой стороны, как образ нашей души. Увидели бомжа вонючего? Подумайте о своей душе, какова она, свои грехи. Увидели урода Сжайтесь над ним и подумайте о том, как наша душа уродлива. То есть, возможно, эти вещи вообще должны даны все нам эти видения для э символического нашего перетолкования. А уж о судьбе Господь позаботится, об этом вы не волнуйтесь. Вот самый последний вопрос. Э вот некое Самый последний. Не верю. Не верю. лучше, может быть, остановиться, а то опять ну, будет. Вот это, он как ну. раз очень ну, да, ну, ну. Да. вот относительно того, что вы сказали, призна на человека как человек. Вот где тут можно провести некую грань между функциями мозга и бессмертной души, которая всё-таки отделяется от тела и существует, когда мозг уже погиб. Вот тут же тоже такой вопрос есть. Как бы мозг кто у ребят. Вот вот давай об этом как раз попозже, но не потому, что я уже не хочу отвечать на вопрос, а просто потому, что вот мы будем проходить антропологию Святого апостола Павла и постараемся понять, что такое дух, душа, тело, его терминология и понять действительно, что спасается, что преображается, что погибает, да? Это чуть-чуть попозже. Ладно. Отложи. Этот вопрос рано или в смысле, обязательно поднимется у нас в ближайшие дни. э потерпи. Всё, всё, всё, Дарья, всё, всё. Всё, просто я не хочу э вторую главу сейчас во аскети... здесь очень много во второй главе что есть, но вот в эстетическом плане не так много я могу добавить, поэтому я хотел бы всё-таки вот сейчас, хмм, значит, э завершить вторую главу. Значит, что мы имеем? Во второй главе мы видим человека, как венец творения не в хронологическом аспекте, а в аспекте аксиологическом, в аспекте достоинства. То есть человек здесь создаётся как самое достойное существо, как человек, который поставлен Богом царём во вселенной. Основание для этого есть и раньше в днях творения, но и сейчас тоже э мы это видим. А Бог создал для человека, создаёт рай, помещает его в райю. Само описание рая, как некого такого квадрата, очерченного четырьмя реками, Тигром, Евфратом, сохранившимся до наших дней, и двумя другими реками, Фисон и, значит, э-э, Дихон или Геон, вот этих двух рек, а, значит, которых, кстати, ещё 100 лет назад никак найти не могли. почему Лопухин, например, там всякие гипотезы выдумывает, но уже сейчас совершенно э считается достоверным, что это две реки, русла которых недавно обнаружены, протекающие на огромном расстоянии друг от друга, практически перпендикулярно рекам, протекавшие, то есть сохранив только русло, практически перпендикулярно рекам Тигру и Евфрату. скорее всего, совершенно очевидно, скорее всего, э более понятным является то, что рай в чисто географическом смысле на земле, а мы должны, дорогие мои, с вами исходить из того, что рай это не только символ, а память о реальном времени пребывания человека, первого человека на земле. был было было не, не всей землёю, и я это когда-нибудь вам на ветх вызове объясню, почему это может быть действительно так. Пока примите просто, так сказать, к сведению, а некий квадрат очерчен четырьмя реками. Ну, квадрат, может быть, не со строгими углами, но вот такой вот замкнутый четырьмя реками, как бы замкнутый островок земли. Именно там Господь Бог устраивает особое э относительно всей остальной природы и врождённой, в общем-то, человеку, потому что в начале земли сказано, что она была безвидной, пуста, и не сказано, когда наконец земля перестала быть врождённой человеку. Вот. Она во всяком случае устраивалась духом Божиим, и э человек, э человек, э, значит, первоначально был помещён вот в этом очерченном четырьмя э реками о кусочки, так сказать, в куске большом, но мы с глобальным точно видим кусочки, так сказать, земли. Но сразу видим, что рай понятие не только э географическое, но и понятие духовное. Забегая вперёд, можно сказать, что рай это состояние особой детской близости первосозданного безгрешного человека с Богом, творцом. под вот самосостояние этой близости детской, неповреждённой ещё грехом, называется э рай, раем. Э безгрешного человека, э человек в раю не был совершенен, но он был безгрешен. Он не имел опыта греха. Он не имел опыта греха. И дальше, в третьей главе, у вас будет ко мне, когда я вам расскажу, раз вы такие интересующиеся, гораздо больше вопросов, чем сейчас. Гораздо больше у вас возникнет вопросов. Пока же просто вот обратим внимание, что у нас тут есть. Итак, говорил, да, в прошлый раз я вам, как Бог создает человека, механизм показан, да? Взял материю, прах. Не жбудь шмет не всегда обязательно представлять себе, что это какое-то там какая-то глина или конкретный пепел. Это образ. Потом он будет понятен из дальнейшего. Прах это материя, это земля, это то, что само по себе распадается. Но у животных это держится за счёт особой витальной силы, души живой. Просто передающийся души живой у человека механизм совсем другой. Человек в этот прах, обратите, Бог в этот прах вдунул духа своего своё дыхание это ещё не догматическое представление о духе святом это дыхание божие дыхание бессмертной жизни бог вдунул и тем самым если хотите установил между собой и будущим человеком между этой землёною тварью и собой установил родственные отношения потому что если я своего духа дарю кому-то значит я с ним в родстве правда в высшем духовном родстве Это вот на это надо обратить внимание. И вот человек, значит, Э, почему я говорю, что рай надо понимать не только. В смысле, как мы можем доказать это вы и так поняли, но как можно доказать, что рай это не только географическое понятие, но и понятие духовное. Как я сейчас сказал, близость первого безгрешного человека с Богом. Ну фраза детская это, конечно, такой э эмоциональный питч, да? Детская здесь не так важно. А важно, что это близость первого безгрешного человека с Богом. Значит, как можно это доказать? Очень просто. Это разговор о деревьях. Понимаете, там разные деревья, и в первой главе говорится о том, что Бог насадил различные деревья, чтобы человек вкушал пищу с деревьев. И, и нам первоначально становится понятно, как бы это мог, может быть, у кого-то даже из богословов не вызывало сомнения, что человеку и вот прямом смысле в пищу Бог благословил не животную, а растительную пищу. Первоначально в раю никакой животной пищи у человека не было. Могут спросить: "А как это так, неуж как же человек может без животной пищи?" Ведь даже те, кто отказывается от животной пищи, всё равно воспринимают это как некое ограничение естественной потребности. Значит, естественно, не мог человек не вкушать э животной пищи. Вы знаете, э э Вы знаете, всё может быть, всё может быть, может быть, Библия просто нам не э, не не собирается на это на это акцентировать внимание или запутывать нас. Но я скажу так, вполне человек в раю мог обходиться без животной пищи. И вот почему? Что человек в животной пищит сегодня в падшем мире? И э, что ещё? Во-первых, э значит, о в плане естественной потребности, потребности, необходимость пополнения, значит, своего организма теми веществами, которые есть только в животной пище, и во-вторых, сладострастие, которое возникает от вкушения животной плоти. Однако человеку мясное по Библии Бог благословил только после всемирного потопа. и то благословил не как животную пищу, собственно, чтобы вкусно было кушать, а благословил в двух других принципах, как то, что человек ослабел после грехопадения в этой цепочке все, он уже ему одна растительная пища не не способна его поддержать, как то, что сама растительная пища уже не даёт тех плодов, которые человек, так сказать, э человеку нужны для поддержания жизни, и как то, что животная пища, как мы увидим позже в курсе Ветхого Завета, имеет особое символическое жертвенное значение. а не просто для того, чтобы наслаждайся человек сладострастием. Сладострастие в животную пищу человек включил позже, когда стал, когда его греховная природа стала извращать потребность в том числе и в животной пище. Отсюда появилась целая страсть чрева угодья. Но в раю этого всего не было, недостаток Вернее, недостатков в питательных веществах не было, потому что человек имел в райских, в райских деревьях всё, что необходимо. Райские деревья это не доисторические деревья, а райские деревья это особые деревья, имеющие особые плоды, в которых было многое потребное для физиологии человека. А что касается сладострастия, то этого чувства, конечно, у Адама не было, и Адам смотрел на животных, как мы видим, только в одном ракурсе в бог приводит к Адаму животных и Адам называет их по имени. Назвать по имени, он не смотрит, например, на на корова дала бы она ему молоко, а на, так сказать, козу, как бы её зарезать, чтобы поесть мясо. Он их называет по имени. Назвать по имени А в ветхом завете это очень сложная вещь. Это, во-первых, э знак власти над тем, кого называешь по... в некоторых случаях, не во-первых, а в некоторых случаях. Это знак власти над тем, кого называешь по имени. В других случаях это проникновение в суть кого называешь по имени, а в третьих случаях это любовное соединение кого называешь по имени. Вот. Но в данном случае мы имеем в виду э скорее всё первый два смысла. То есть Адам познавал некую суть животных для служения, к которому они были предназначены, и в соответствии с этой сутью называл их по имени. Кстати говоря, сказать, что человек называл животных по имени, очень важно ещё в одном смысле, что настоящий райский человек, в отличие от человека языческого более позднего, животных не обо- обогат, не обогретворал. что делали языческие культы. Но это тема отдельная, к эстетике не имеет отношения. Просто я сейчас об этом подумал, надо это. Подожди, подожди, подожди на всякий. Всё, все вопросики зафиксировать для себя ещё там несколько минут. Так вот. Почему я сказал, что пищи там было а, предостаточно? Потому что почему я сказал, что рай это не только, э, значит, географическое состояние. Наряду с деревьями мы видим э что девятый стих второй главы: "Произрастил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла". Два последних древа, э в общем представлении о особенностях, так сказать, священного жанра, священных терминов, древ, древ древних языков, говорит нам о том, что, э, так сказать, разговор идёт не просто о флоре, а особых деревьях, особых каналах познания. Древо это древнейший религиозный символ взаимосвязи земли и неба, человека и бога. Поэтому сказать древо вот в этом уже философском смысле это значит сказать способ познания или сфера преобщения. И вот однозначно, и да и с логики будущих разворачивающихся в Библии событий, отцы церкви комментируют древо жизни как древо бессмертия. То есть некое древо, вкушая скот плоды, вкушая плоды из которого, человек мог быть потенциально бессмертным. То есть человек в православном представлении не создан бессмертным. Он призван к бессмертию. Он должен это бессмертие каждый раз подтверждать приобщением к древу жизни. Почему, например, уже в более позднее время древо жизни считается прообразом Евхаристии, причастия. Потому что для нас действительно причастие это регулярное приобщение к настоящему, в смысле к действенному, но будущему бессмертию. Мы здесь на земле кушаем, будущ залог будущего, будущей жизни со Христом. Вот. И вот это древо жизни было посреди рая. Вот. И э мы видим, э что пятнадцатый стих взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Р, э, сад э значит, на земле посреди рая, а рай огражден от всей земли, это очень сильный образ. Сад мы тоже запомним, сад нам на будущее, это все пригодится, запоминайте все эти образы. Но вот что интересно, хранить и возделывать райскую землю. Это очень интересная заповедь. Мы до сих пор видели заповеди, да, плодиться, размножаться, все это в тот раз обсуждали, да, заповедь брака, да, говорили в тот раз правильно, а вот об этом не говорили заповеть хранить и возделывать райскую землю. Хранить и возделывать это две стороны медали. Хранить это значит уметь сохранить, а возделывать это значит трудиться, чтобы приносить, чтобы она приносила плод. Если мы поймем, что райская земля – это не просто земля, а сама жизнь райская, то значит мы имеем двуединую заповедь – хранить и приумножать, сохранить и развивать. А развивает человек в умножении трудов, в приношении плодов Богу, в познании Бога. Поэтому необходимо сохранить полученное от Бога и идти дальше, но дальше не от Бога, да? А дальше для того, чтобы эти новые узнанные плоды опять же возвращать Богу, приносить Богу. То есть получается, человек от Бога получает к себе, если вода может по Божьему слову сама, как в оригинале сказано, воскишеть рыбами. то неужели человек, имеющий образ Божий, не может сам сотворить нечто принципиально новое? Но это новое должно быть в русле божественного замысла. Поэтому он должен это новое всегда сверять с хранимым, с заповедью хранимой. И возвращать Богу, это значит возвращаться к Богу на ином уровне. Поэтому человеку была в заповеди возделывать, дана и заповедь познавать, приумножать. Давайте посмотрим на одну очень интересную вещь. Если человек, в том числе и в браке человек это мужчина и женщина, да? И мы видим в начале мужчину и женщину сотворил их, первая глава, да будут двое в плоти едину брак. старая глава, то есть там в замысле уже у Бога человек, мужчина и женщина, а здесь в реализации, в браке, в будущем снова мужчина и женщина соединяются, чтобы быть реальным человеком. Кстати, здесь прямо вам скажу, есть, знаете, полемика с древнеязыческим мифом об андрогине. а гермафродити, который за грехопадение разделился на полы. Библия не рассматривает разделение на полы как как грехопаде как последствие грехопадения, ничего подобного. Человек замысли Божьим уже был разным, в том числе и по полу разным. И брак это способ соединения разных для гармони... для, значит, умножения любви. И вот, э и для единения в Боге. И поэтому Значит, если мы приглядимся к этому и заповедь брака при, приблизим к заповеди хранить и возделывать, мы здесь увидим очень интересную вещь. Ведь не зря отцы церкви говорили, что Адама и жену его можно рассматривать не только как первых людей, мужчину и женщину, но как две стороны единого человека. умственную, разумную и чувствительную, сердечную, женскую сторону. И когда мы с вами будем дальше проходить грехопадение, мы увидим, как в этой системе тоже можно интерпретировать то, что произошло. И повторяю, если мы приблизим заповедь о браке к заповеди «Хранить и возделать», мы здесь увидим с вами очень интересную вещь. Возделывать – это мужчина. Он заповеди Божьей приумножает истину Божью, приумножает. Он в быту в жизни, добытчик, возделыватель. Да? Тот, кто движется вперёд, он и в браке ошменитель, возделыватель почвы, творец чада. Женщина Она, это видно и по Еве потом, заповеди хранит. Не столько понимает, сколько хранит больше мужчин. Не приумножает их, но умеет сохранить лучше мужчин. Она и очаг домашний хранит. Она и чада в очереве хранит. Понимаете? Понимаете? То есть заповедь хранить и возделывать можно рассматривать и на межполовом уровне. На различии меж на уровне межполового различия. Но в целом эта заповедь означает, что человек должен райскую землю, жизнь свою должен был уметь от Бога данное не растерять и в движении вперёд. при умножить. Отсюда рождается православное представление о синергии, совместном творчестве Бога и человека. Посмотрите. А, син... а? а син... синергия соединение двух энергий, синергия. союзе двух энергий, божества и человечества. Дело в том, что дар, который дал Бог человеку, дар свободы, как мы увидим, дар чудесный и дар страшный, дар опасный. И вот об этом мы поговорим чуть позже. Также мы видим в конце второй главы, говорится о том, что Адам и жена его были оба наги и не стыдились. Эту фразу мы пока оставляем без комментариев. Она нам будет ясна чуть позже, в третьей главе, когда мы увидим, что такое, что Адам и Ева узнали на Гату и устыдились. Если мы поймем, что это такое, тогда мы поймем, что означает были наги и не стыдились. А то, что они голышом бегали, это, конечно, необычное. а лишь некая такая сказочная интерпретация. Может быть, они и бегали голышом в том смысле, что жарко было в раю, но здесь говорится не об этой наготе, не жарко, а тепло, тепло. Вот. А тепло, конечно, тепло, с Богом тепло. Но вот посреди этой райской идиллии Мы явно замечаем странную вещь. И честно сказать, со скептической точки зрения до конца не объясним, а так как я не буду вам ничего, кроме эстетики, рассказывать. Мы до будущего года всё-таки до конца эту проблему разбирать не будем. Но обрати внимание на странную вещь. Ну зачем это Богу было нужно? Ну что, не мог он просто вот этим всем ограничиться и человек был счастливый? прославлял бы бога и творил бы добрые дела и жил бы в свободе и в любви а нет как печально нео почему без женщины женщина ведь же Женщ... человек это и есть мужчина и женщина человек мало хороших дел делает без женщины да но э обратите внимание здесь даже Ева по имени не называется Адам и жена его Вот вам человек. Вот вам формула райского человека: Адам и жена его. Более того, жена это тоже Адам. Нет никакой Евы. Адам и жена его это и есть человек. В райском соединении нет двоих, они в единой плоти. Нет в смысле двоих раздельных, они две двое вместе. они раздельны, если их посчитать по счёту: первый, второй. Вот что, кстати, означает фраза, что жена была создана из ребра Адама. Ребро это образ близости, образ сердца. Создана из ребра Адама это значит создана из единого с ним существа. И здесь нет никакого ещё уничижения для женщины. просто сказано вполне реально и видимо действительно это технически происходило так. Жена создана второй по счёту. Её, так сказать, второе вот создание её второй означает то, что она будучи равной Адаму по достоинству, отличалась в глазах Божьих по функциям, по э данным дарованиям и, возможно, заповедью хранить и возделывать. Как раз и означало различие этих дарований, где мужчина больше возделывал, а женщина больше хранила. Ну, точно я утверждать не могу, однако на это стоит обратить внимание. И вот, как печально необходимо Да, и ещё надо сказать, что посмотрите, здесь появление жены описывается как то, что необходимо было человеку создать помощника, да? соответственного ему интересной фраза соответствующего, то есть взаимоответственного, да совместно ответственного пред Богом, но среди животных Адам не нашёл того. Он нашёл это только вдруг Бог сотворил ему и нового человека. Человек без человека не может, и если я назвал человека религиозным, божественным животным, то прав и Аристотель. который человека некогда назвал животным социальным. Человек не может без человека. Это тоже очень важно. И вот получается, что э печальной, почему-то нам непонятной необходимостью явилось насаждение Богом в раю ещё одного дерева, ещё одной грани, одного способа познания. Это названо в еврейском оригинале древо познания всего на свете, всего без разбора. Нас немножко смущает русское название древо познания добра и зла. Всегда помните еврейский аргумент: древо познания всего, то есть всего сразу, всего вместе. Вот где нюанс. Бог насчёт этого древа сказал человеку следующее: Ты любыми делами можешь заниматься, я интерпретирую, да? Заповедь второй главы. Любых с любых деревьёв можешь есть, в любые сферы можешь ходить. От этого не вздумай. Потому что, посмотрите, это не звучит: "Я тебе запрещаю, если ты посмеешь вкусить с этого дерева, я тебя из рая прогоню". И перестану называть своим сыном. Ничего подобного. Всё звучит не как приказ, А знаете, как пишет: "А человек ослушался приказа Божьего. Братцы мои, враньё, никакого приказа не было". Это так, чтобы воспитывать поколение в XIX веке писали, но они не смогли воспитать, всё равно революция случилась. Нет. Всё строится на взаимном доверии и в любви. Сын мой, если вкусишь умрёшь, и я мол ничего не смогу с этим сделать. А поняли, как это звучит? В день, в который ты вкусишь смертью умрёшь, не по моей воле умрёшь, а от смерти умрёшь. Это звучит как интересно ещё как бы из-за того, что я дал тебе дар свободной воли. Есть вещи, которые можешь сделать только ты сам. Ты сможешь делать только их из доверия мне. Если ты мне веришь и доверяешь, ты к этому, оно здесь должно быть, но ты к этому не приближишься. В заключении скажу, что Бог не запретил, как это неправильно считается, Адаму познавать. Все наши со современные песни строятся на этом Бог запретил, а всё-таки человек узнал, он через грех переступил, но всё-таки он иначе не мог бы человеком, человек уже свойственно познать. Всё это в ранию. Здесь было не древо запрета познания, а древо запрещённого способа познания. То есть среди разных способов познания был один запрещённый человеку, опасный, смертельный. Какой это был способ? Мы с вами попробуем разобраться в следующем